Глава 13. Договор. Дин сидел напротив и щекотал шею Альберта, угощая его сыром. Сыр из сумки новичка Дина был лежалый, с очень резким запахом, но фэш становился сам не свой, унюхав этот аромат. Поэтому ластился и просил добавки. И я начал свое изложение об одном дне в расходящейся реальности. Сначала я выбрал класс авантюрист, потом история с тремя пьедесталами повторилась — Достаточно кратко пересказал я все сопутствующие события своего стартового выбора. Потом я побывал в лавке и узнал про порталы у книгочея торговца Тортри. Время от времени он давал комментарии. Портал? Очень интересно. Похоже, я понял, что мне нужно изучить, чтобы перемещаться между городами. Задумчиво постучал себя по подбородку Дин. Затем я достаточно подробно рассказал о своем посещении ратуши, о моей встрече с бургминистром Петтелем. Дин слушал это место очень внимательно, особенно тему со значками авантюриста. — Очень занимательно. Лев, половина города ходит в ожидании этих значков. Из-за них невозможно нормально завершить часть заданий. Стражи не пускает в ряд закрытых мест. И куча других нюансов с которыми ты пока еще не столкнулся». А потом, посмотрев на меня, один, добавил. «И, видимо, уже не столкнешься». Затем я рассказывал, как заночевал в доме у мастера книгаче Одрика и с чем мне пришлось сразиться в городе. О, «Опырь!» «В городе?» «О, знаю, среди новичков ходит слух, что какой-то квест здесь, в стартовом городе, пройти невозможно». Высокоуровневый упырь с огромным уроном не оставляет шанса выжить. Блок щитом даже не помогает. Он просто разбивает его своей чудовищной силой. Так я и не блокировал его атаку, я уклонялся. Он только один раз меня смог достать и то вскользь. И я показал вмятину на кольчуге. Торговец Дин ответил. «Пять монет за починку и только потому, что ты очень интересный парень, Лев». «Старина Торальф снимет с тебя в четыре раза больше!» — добавил Дин, когда увидел мой хмурый взгляд. «Как ты определил, что мой питомец Фэш, и кто они?» Я, воспользовавшись паузой, вернулся к интересующей меня информации. Дин ответил сначала на вторую часть вопроса. «Понимаешь, Фэш — это магические существа!» Увлеченно, играя с Альберта, начал повествовать торговец. Каждый из них связан с определенной стихией. Определить это может чей. И все же, как ты узнал, поинтересовался я. Смотри, ты, ты же видишь, что я игрок, как и ты, и у нас есть категории питомцев. Первая категория — ездовой питомец, вторая — боевой, третья — спутник, четвертая — прислужник. Твой Витомец относится к категории прислужников, а не простых спутников. И что это значит, решил я прояснить для себя этот момент. Ну, пока известно, что к этой категории относятся только фэш. Ни о каких других прислужниках в игре мне пока неизвестно. Во-первых, они гораздо более умные, чем спутники. Могут поддерживать в бою лечащими заклинаниями и усилениями. Когда на тебя напал упырь, ты что-нибудь заметил? «Нет, ничего», — ответил я, вспоминая недавние события. «Понимаешь, спутники дают только постоянные ауры. А боевые питомцы могут применять боевые заклинания». Рассказал про оставшуюся градацию Дин. «Может быть, он и не обладает никакими способностями. Ведь он был выдан вместо карты. Просто спутник от корпорации и сторонний наблюдатель». Ответил я, решив не заморачиваться с этим вопросом. Возможно, возможно, снова изобразив жест крайней задумчивости, сказал Дин. Альберта извернулся и успел тяпнуть за палец торговца, из-за чего тот поморщился и убрал руки. Слушай, вот что я тут подумал. Попробуй-ка уломать старину Торльфа, чтобы он перенаправил тебя ко мне. Бронзовые значки я смогу сковать и сам. А тебе не повредит скидка на кузню. Плюс буду твоим личным гидом по игре. Да и все основные места я уже знаю. Ну как, договор? Посмотрел на меня один, протягивая руку. Договорились. Скрепил я рукопожатие, и в этот момент Альберта перебежал и снова уселся мне на плечо. Справка по питомцу изменилась. Альберта, Прислужник льва. Уровень неизвестен. Представитель вида фэш. Искать кузнеца Торальфа долго не пришлось. Они оба, и Дины Торальф, находились в квартале ремесленников. Пройдя вниз по мощенной улице и любуясь красивой, старинной, а местами с красно-оранжевой подновленной кладкой, я вышел на небольшую площадку, тупик. Здесь завершалась улица, и прямо посреди брусчатки была вырыта яма, куда двое мальчишек подбрасывали дрова для горнила. Над ними красовалась надпись «Кей подмастерье кузнеца Торальфа от подмастерья кузнеца Торальфа». Увидев меня с Фэш на плече, Кей обратился ко мне, а вернее обратилась, это оказалась молодая девчонка, подстриженная под мальчика. — Господин игрок! — раздался тоненький голосок девчонки. — Можно погладить? Он не кусается? — Можно, если обижать не будете. Не укусит. Добродушно ответил я, присев и разрешив детишкам погладить забавного зверька. Накормленный еще Дином Альберта не вырывался, а наоборот ластился к детям. Дети радовались. Мне тоже стало хорошо на душе. Сам Торальф стоял на небольшой каменной площадке, и активно использовал поддувало, чтобы разогреть печь. Лишь единожды посмотрев в нашу сторону, он взял затем щипцы, что-то достал из огня, окунул в воду и переложил на наковальню. Металл гнулся, трескался, создавая узоры, зазубрены вдоль кромки. Чтобы не отрывать кузнеца от работы, я облокотился на одну из подпорок деревянного навеса, наблюдая за монотонной работой мускулов и молота. Когда кузнец закончил, он положил наконечник стрелы, взяв его щипцами и засунул снова в воду. Сняв перчатки и плотно прилегающие очки, Торальф обратился ко мне. — Вот, городская стража попросила новых стрелам наковать. — Упырь, — говорят, в окрестностях завелся. — А вам что, починить нужно или ищете что? Ни то, ни другое, уважаемый Торольф. Меня к вам послал бургомистр Петтель с ответственным поручением попросить вас сковать значки для гильдии авантюристов. А, -а, -а значит вы тот лев, что отбил нашего книжника от упыря. Окинул меня взглядом кузнец. Я представлял кого-то помассивнее и посвирепее. Ну что вы, усмехнулся я. Мое дело было весьма скромным. Прогнать монстра помогла городская стража. «Какие значки нужны?» Торальф, почему-то напрягшийся, стянул с себя полотенце и посмотрел куда-то вниз. «Нужны бронзовые значки для авантюристов», — ответил я и обратил внимание, как повеселел и расслабился кузнец. — Смотри, Лев, тут такое дело. Сейчас в ближайшее время я буду занят работой для городской стражи, поэтому либо придется подождать, либо поговорить с Дином. Он тоже кузнец, только выше по улице. И, я думаю, он с радостью скует для тебя все пять, вот только с материалом у него туговато. Я уже разговаривал с Дином, Он будет действительно рад улучшить свои навыки в кузнечном деле. — Отлично! Возьми вот этот жетон на получение слитков бронзы. Все-таки это заказ от города. — Возле городской шахты есть литенья. Там, обогнув отвал, возьмешь нужное количество металла, — сказал Туральф. И снова приступил к работе, оставив жетон на наковальне. Задание. Попросите мастера Торальфа изготовить для вас значки. Выполнено. Вами получен опыт 100 единиц. Вами получен предмет, жетон на руду. Я крякнул с досады. Я-то надеялся получить предмет экипировки. Ну, ладно, пусть хотя бы так. Как вообще эта система работает? Помню, стоило мастеру-книгачею Одрику просто меня окликнуть как система квестов засчитала мое успешное завершение. Размышлял я, когда Торальф на мгновение обернулся и сказал. — Вот там есть несколько предметов. Ковал для стражи. Бург-министр попросил тебя поощрить. — Если зайдешь ко мне по делу за вчерашнюю помощь. Посмотри, вдруг что подойдет. Ага, вот это уже совсем другое дело. Я подошел к столу, на котором лежали предметы, и осмотрел их. Среди них были кинжал с серебряным лезвием, кольчуга с прочными плетениями, наконечник для стрелы, украшенный драгоценными камнями, и фляга с неизвестным зельем. Должно быть, Торальф приготовил ее для себя, подумал я. Продолжив осмотр, я увидел двуручный тяжелый молот, арбалет, щит с гербом города, Белый фон с тремя черными словно рваными полосками. Многими из этих предметов я пользоваться не мог из-за отсутствия нужных навыков. К ним шла приписка. Нет навыка для использования. Двуручный молот, тяжелый арбалет и щит, кстати, мне были тоже недоступны, но вовсе из-за другого. Из-за ограничения класса, авантюрист. Да и без надобности они мне были. Оставался единственный подходящий предмет, который я мог использовать. Я протянул руку к кинжалу с серебряным лезвием. Вами получен предмет. пирог Нигачея, Редкий метательный нож. Урон от 4 до 7 в ближнем бою. Урон при метании от 7 до 12. Количество зарядов 3. Неактивно, нет навыка. Бонус к характеристикам. Плюс два к интеллекту, плюс один к ловкости. Так, количество зарядов. Я не совсем понял, как это работает. Думаю, об этом следует поговорить с мастером Одриком. Рассудил я, изучив описание оружия. Вами получено задание значки авантюристов 2. Город нуждается в помощи с чудовищами, но охотиться на них имеют право только те, кто имеет значок авантюриста. Принесите бургминистру пять бронзовых значков авантюриста. Награда — 450 единиц опыта, награда вариативна. Ваша репутация с городом растет. В случае невыполнения этого задания ваша репутация с городом упадет до нейтральной. «Спасибо, Торальф!» — сказал я. «Уверен, сумею оценить этот предмет в нужное время». — Не за что, Лев. Всегда рад помочь. А теперь мне пора взяться за работу для стражи. — Успехов тебе в твоих авантюрах, друг! Я поблагодарил кузнеца и покинул его мастерскую, чувствуя, что я готов к новым вызовам. Дина я встретил у него в мастерской. Он усиленно что-то точил, Затем взял какую-то мелкую деталь и положил себе в инвентарь. — Ну, как все прошло? — поинтересовался один. Ну вот пойду теперь в шахты, — отозвался я. — Пойдем вместе. Я за год лишь единожды был в группе, которая покидала город. Никто особо не хочет таскать с собой обузу в моем лице, замедляющую группу. А до шахты здесь недалеко. Я и дорогу короткую знаю, — сказал торговец и закинул себе рюкзак за спину. — Ну, раз знаешь, пойдем, — ответил я и вышел на улицу. Местное светило напоминало солнце, только в середине дня все заливалось более фиолетовым цветом, из-за чего краски насыщались и казались более глубокими. Почему так происходило, я не знал. Быть может, место было более южное, а может, это было какое-то физическое явление. Пока я размышлял, меня догнал Дин и сказал. — На площадь незачем выходить. Пойдем. Здесь можно пройти сквозь эту лавку. Указал Дин на вывеску местного зельевара с изображенными двумя флаконами и потянул меня за рукав. Мы открыли дверь и зазвенел колокольчик. — Сейчас, сейчас, иду! — раздался голос откуда-то сверху. Потом что-то зашипело, и гулка бумкнула. Послышались шаги по лестнице. Перед нами предстал небольшого размера человечек, или, вернее сказать, гном. Во всяком случае, именно такое описание было по справке персонажа. Кроний, мастер Дельевар, гном семнадцатого уровня. В веселом желтом, немного коротковатом жилете и крохотных ботиночках такого же цвета, в белой рубашке, застегнутой на каждую золотую пуговку, и, сверкая оранжевыми запонками, он спускался по совсем небольшим ступенькам. — Добрый день, мастер кроней, первым поздоровался Дин. — С чем могу помочь вам, друзья? — отозвался, рассмотрев сначала Дина, а потом меня через очень специфические очки с несколькими слоями окуляров. Дин повернулся в мою сторону и показал жестом, что в лавке ему ничего не нужно, а вот мне стало любопытно. «Зелья? Это интересно. У меня в сумке новичка есть пять зелий здоровья, малый пузырек и пять пузырьков маны. Такого же размера. А еще есть пять колбочек с противоядием. Как вы думаете, мастер Кроний, достаточно ли мне будет этого?» «Да эти зелья нужны любому, но, думаю, больше вам пока не потребуется. Этого вполне достаточно на первое время». «Если они закончатся, приходите, только учтите, что зелья противоядия очень дорогие, и тратить их нужно осторожно». Противоядие? удивленно поднял я бровь. «Да, каждое такое зелье стоит целых пятьдесят серебра», — отозвался Кроний, и я присвистнул. «Ну, буду пить их только в крайнем случае», — подумал я про себя. «Осмелюсь вам предложить игрок-лев особую настойку, повышающую ловкость на две единицы, восприятие на три единицы и дающую навык. Кошачий глаз. На время!» — развел руками Кроний. «А на время это как?» — поинтересовался я. «Этот навык вы получаете, пока действует зелье», — объяснил Крони, сжав одну руку в кулак, видимо, пытаясь показать этим жестом продолжительность действия эликсира. «Более того, если навык вам понравится, вы можете попробовать выбрать его среди навыков первой ступени, ну, после того, как выпьете мое зелье. Да, чтобы выбрать навык, нужно либо найти того, кто им владеет, либо каким-то другим способом получить его хотя бы на время, ну, чтобы он появился в списке доступных», — объяснил Дин, — под одобрительный взгляд гнома. Здесь написано, что он дает бонус к восприятию. Но я не вижу такого параметра в моем описании. Заинтригованно поинтересовался я у продавца. — А, это просто! — отозвался Зельевар. — Сколько вы здесь? Неделю? Меньше? Неважно. В общем... Если вы еще ни разу не взаимодействовали с характеристикой, то она не открыта. «Я думаю, что хотел бы его попробовать, вот только боюсь, что сейчас у меня может не хватить денег купить его», — посетовал я. Однако Кроний попросил подождать минуту и опустился под лавку, достав оттуда колбу до краев, наполненную вязкой зеленой жидкостью. Вот, возьмите это в подарок. Сейчас была бойкая торговля, стража просто смела все, но этот эликсир остался. Его стоим семь серебра, но должен же я как-то поблагодарить вас за то, что вы помогли мастеру Одрику, моему другу. Немного поболтав на свет настойку, гном протянул мне полную зеленый мутиколбу. Получен опыт 150 единиц. Разблокирована побочная характеристика восприятия. Репутация с городом достигла дружелюбия. Десять из десяти тысяч. Я заглянул в статистику персонажа и увидел, что телосложение — это основная характеристика, и к ней стыкуются еще три — сила, интеллект и ловкость. А восприятие оказалось еще в закрытом разделе и стыковалось к какому-то еще неопределенному параметру. Напротив этого параметра красовалась цифра 5. Видимо, для всех стартовых параметров тут такие числа. Занятная система, рассудил я. Также с другой стороны окна статистики появилась зеленая шкала прогресса, поле репутации с городом. Благодарю вас, мастер Кроний. Пожалуй, постараюсь заглянуть к вам на днях и взять зелье здоровья, ну, когда разберусь, как заработать денег». Поблагодарил я зельевара, убрал колбу в сумку, а Кроний засмеялся и затем сказал. — Заработать это всегда возможно. Соберите мне пятнадцать корней или цветков в сердце дуба, и я сделаю для вас пять зельей здоровья абсолютно бесплатно. Не малых, а обычных. И заплачу вам еще восемьдесят медных монет. Вот вам образец растения, и вы, Дин, Если принесете 15 корней сердца дуба, тоже получите 80 монет и 5 обычных зелий здоровья. Мы с торговцем переглянулись. Получено задание. Корни сердца дуба. Принесите для мастера-травника корни сердца дуба. Награда 100 единиц опыта, 80 медных монет, 5 обычных зелий здоровья. Мы вышли от зелива Ракроне с весьма приподнятым настроением. Я, потому что наконец-то получил задание за деньги. Один радовался, что ему дали вообще какое-то задание, несмотря на то, что у него низкая репутация с городом. Дин объяснил, что репутация зависит от того, кто ведет группу, а у меня значок авантюриста, поэтому я глава этой группы. Правда, я уточню, что механики изменятся после расхождения. Репутация... В разошедшемся мире не действует, а все персонажи, не игроки, станут, наоборот, более самостоятельными. Игровые карты, связывающие с нашим миром, так же, как и ряд других особенностей, например, те же воскрешающие камни, перестанут, скорее всего, работать или станут разрушаемыми объектами. Призрачные предметы станут материальными. И все предметы будет возможно вынести из разошедшейся реальности в настоящий мир. И прочие нюансы, о которых без умолку трещал Дин. Но вот запомнить их все сразу я был не в силах.